Глава 35. Чтобы объяснить правила игры в американский футбол Хенриву требовалось больше сил, чем дело того стоило. Однако все оказались специалистами. Николас не более и не менее как играл в свое время за команду университета в Техасе, где спорт почти что религия. Джерри раз в 20 в неделю участвовал в играх своим кошельком, поэтому претендовал на знания всей подноготной этого вида спорта. Лони, сидевший позади Хенри, тоже играл в футбол в старших классах, поэтому то и дело склонялся к плечу Хенри и объяснял ему сложные моменты. Пуделиха, прижавшаяся к Джерри под пледом, который они на себя набросили, изучила все тонкости игры, когда в нее играли ее сыновья. Даже Шайн Ройс, не колеблясь, давал свои пояснения. Он сам в футбол никогда не играл, но матчей по телевизору насмотрелся достаточно. Они сидели плотной группой на холодных алюминиевых скамейках гостевой трибуны отдельно от остальных зрителей и наблюдали игру местной команды с командой из Джексона. Обстановка для футбола была идеальная. Холодная погода, дружные команды болельщиков со своими симпатичными закоперщиками, громкий оркестр на эстраде, примерно равный счет. Через проход от них Чак и еще один охранник, оба в штатском, увлеченные игрой, не обращали никакого внимания на шестерых присяжных, участвующих в самом громком процессе, когда бы то ни было проводившемся в их округе. Присяжным строго-настрого запрещалось вступать в контакты с посетителями, приходившими к их коллегам. Запрет был изложен в письменном виде и вручен всем с введением изоляции. Судья Харкин не уставал напоминать о нем присяжным, но случайные встречи в коридоре были неизбежны, а Николас решительно настроился нарушать этот запрет, когда только возможно. Мили, кино, а тем более футбол не интересовал. Хоппи принес пакет блинчиков в буррито, которые они почти молча медленно жевали. Поев, супруги попытались посмотреть шоу по телевизору, но им было не до шоу, и в конце концов они снова принялись обсуждать беседу, в которую попал Хоппи. Снова полились слезы, извинения, Хоппи даже несколько раз вернулся к сюжету самоубийства, который показался Миле чуть-чуть слишком драматизированным. И, наконец, она призналась ему, что поделилась бедой с Николасом Истером, прекрасным молодым человеком, который был докой в законах и которому можно безоговорочно доверять. Сначала это шокировало Хоппи, и он страшно рассердился, но любопытство взяло верх, и ему захотелось узнать, что думает о его ситуации посторонний человек, к тому же сведущий в законах, как сказала Милли. Она много раз подчеркнула, что он вызывает у нее восхищение. Оказалось, Николас пообещал сделать кое-какие звонки, что насторожило Хоппи. О, как Ничман, Нейпайр и Кристана предупреждали его о необходимости хранить полное молчание. Но Милли без конца твердила, что Николасу можно доверять, и постепенно Хоппи тоже убедил себя в этом. Звонок раздался в половине одиннадцатого. Это был Николас, вернувшийся с матча. Он сидел в своей комнате и очень хотел поговорить с Читой Дабри. Милли отперла дверь, Уиллис с большим удивлением наблюдал из дальнего конца коридора, как Истер прошмыгнул в комнату Милли. «А муж-то ее еще там?» Уиллис не помнил. В комнатах у присяжных оставалось еще много гостей, а Уиллис по привычке кимарил. Впрочем, едва ли у Истера и Милли может быть роман. Сделав этот глубокомысленный вывод, Уиллис снова задремал. Хоппи и Милли сидели на краю кровати, лицом к Николасу, прислонившемуся к платиновому шкафу возле телевизора. Он начал с того, что предупредил, как важно сохранить все в тайне. Будто Хоппи и без того не слышал «это сто раз» за последнюю неделю. «Достаточно сказать, что они нарушают распоряжение судьи». Николас говорил осторожно. Нейпайер, Ничман и Кристану – пешки в большой игре, которую тайно ведет табачная компания, чтобы оказать давление на Милли. Они не являются правительственными агентами. Имена у них вымышленные. Хоппи одурачили». И тут Хоппи все понял. Поначалу он почувствовал себя еще большим идиотом, если это было возможно. А потом комната ходуном заходила у него перед глазами потому что он стал дергаться то в одну, то в другую сторону. Считать ли то, что он услышал, хорошей новостью или плохой? А как же пленка? Что ему делать дальше? А что, если Николас ошибается? Тысяча вопросов вихрем проносилась в его усталых мозгах. Милли сжала его колено и начала плакать. Вы уверены? Срывающимся голосом спросил Хоппи. Абсолютно. Они не имеют никакого отношения ни к ФБР, ни к Министерству юстиции. Но у них были жетоны и... Николас поднял обе руки, успокаивающе закивал и сказал. «Я знаю, Хоппи. Поверьте мне, все это совсем не трудно добыть». Хоппи потер лоб и попытался расставить все по своим местам. Николас, между тем, продолжал объяснять, что и группа КЛХ по торговле недвижимостью из Лас-Вегаса была подставкой. Никакого мистера Тода Ринвальда, тоже, по всей видимости, вымышленное имя, там обнаружить не удалось. «А откуда вы все это знаете?» — спросил Хоппи. «Хороший вопрос». У меня есть абсолютно надежный, близкий друг на воле, который умеет добывать информацию. Он провел на телефоне часа три, что не так уж обременительно, принимая во внимание, что сегодня суббота. Три часа? Субботу? О, почему он сам не сделал в свое время всего лишь несколько звонков? Ведь у него была целая неделя. Голова у Хоппи опускалась все ниже и ниже, пока не уткнулась в колени. Милли вытерла щеки полотенцем. С минуту в комнате царила полная тишина. «А как же насчет пленки?» — спросил Хоппи. «Запись вашего разговора с Моуком?» «Да, это самое». «Она меня не беспокоит», — убежденно сказал Николас, словно теперь он был адвокатом Хоппи. «Когда дело доходит до закона, с пленкой слишком много хлопот». «Ну да, рассказывайте», — подумал Хоппи, но ничего не сказал. «Она добыта обманным путем. Это чистая подставка. Да и находится она в руках людей, которые сами нарушили закон. Запись не была санкционирована официальными лицами не было ни разрешения прокурора ни постановления суда разрешающего прослушивать ваш кабинет забудьте о ней какие чудесные слова хоппи поднял плечи вздохнул с облегчением и спросил вы серьезно да хоппи эту пленку никто никогда больше не услышит Милли склонилась над мужем и они ничуть не смущаясь присутствием николаса горячо обнялись теперь она плакала от счастья хоппи вскочил на ноги и запрыгал по комнате итак каков план действий Спросил он, похрустывая суставами пальцев, готовый к бою. Нам нужно быть осторожными. Укажите мне лишь нужное направление, Сволочи. Хоппи. Прости, дорогая, я готов надавать им пинков под зад. Боже, что за язык. Воскресенье началось с праздничного пирога. Лорен Дьюк в разговоре с миссис Гладис Карт упомянула, что приближается ее 36-й день рождения. Миссис Карт позвонила на волю своей сестре и в воскресенье утром та доставила в мотель огромный карамельно-шоколадный торт. Трехслойный, с 36 свечками. Присяжные собрались в столовой в девять и съели этот торт на завтрак, после чего большинство поспешили на долгожданную воскресную службу. Некоторые из них годами не посещали церковь, но теперь отправились туда, ведомые святым духом. За Пуделихой заехал один из ее сыновей. Джерри остался свободным. Он двинулся в направлении некой безымянной церкви, Но, как только убедился, что никто за ним не следит, тот же сменил направление и очутился в казино. Николас Смарли действительно присутствовали на службе. Миссис Гладискарт обставила свое возвращение в родную баптистскую церковь весьма торжественно. Милли заехала домой с похвальным намерением переодеться для посещения храма, но при встрече с детьми на нее нахлынули чувства, и она решила, раз никто не видит, лучше она проведет эти часы на кухне, будет готовить еду, сделает уборку и покудахчет над своим выводком. Филипп сейвол остался в мотеле. Хоппи прибыл в свой офис в 10 часов. В воскресенье утром в 8 он позвонил Нейпайеру, сообщил, что ему необходимо поговорить с ним о кое-каких перипетиях процесса, и заверил, что добился большого прогресса в переговорах с женой, которая теперь усиленно обрабатывает других присяжных. Он хотел встретиться с Ничманом и Нейпайером в своем офисе, чтобы представить им полный отчет и получить дальнейшие инструкции. Нейпайер говорил с ним из двухкомнатной квартиры, которую они с Ничманом использовали как крышу. Временно здесь были установлены два телефона, один в качестве якобы номера в офисе, другой как бы номер в их резиденции, на время проведения ответственнейшего расследования дела о коррупции на побережье залива. Поговорив с Хоппи, Нейпайер позвонил Кристана, чтобы получить инструкции. Кристана жил в отеле Holiday на самом берегу. Он, в свою очередь, позвонил Фичу которого новость привела в восторг. Наконец-то удалось сдвинуть Марли с мертвой точки и заставить двигаться в нужном направлении. Интересно, окупятся ли его затраты, подумал Фич и дал зеленый свет встрече в офисе Хоппи. В 11 часов Нейпайер и Ничман в обычных строгих костюмах с зонтиками прибыли в контору Хоппи и застали его в прекрасном расположении духа. Он варил кофе. Усевшись за стол, они стали ждать, когда он завершит этот процесс. «Милли борется за его спасение, как тигрица», — сообщил Хоппи, и почти уверена, что уже уговорила миссис Гладискард и Рики Колман. Она показала им информацию о Робилио, и те были шокированы бесчестностью этого человека. Хоппи разливал кофе. Ничман и Нейпайер, как положено, делали какие-то заметки. В это время через парадную дверь, предусмотрительно оставленную Хоппи незапертой, в дом тихо вошел еще один гость. Он прошел через коридор и приемную, приблизился к деревянной двери с табличкой «Хоппи-Дапри», несколько секунд постоял, прислушиваясь, а потом громко постучал. Нейпайр вскочил, а Ничман быстро поставил свою чашку на стол. Хоппи посмотрел на них в крайнем изумлении. «Кто там?» — громко спросил он. Дверь резко распахнулась, и специальный агент Эллен Меден, войдя в комнату, отчетливо произнес «ФБР». Медленно, подойдя к краю стола, он внимательно оглядел всех троих. Хоппи вскочил, бросив назад стул, и застыл, словно приготовившись к обыску. Если бы Ничман в этот момент не сидел, он, похоже, мог бы упасть в обморок. У Нейпайра отвисла челюсть. Оба побледнели и почувствовали, что у них перестали биться сердца. Агент Эллен Мэдден, ФБР, представился вновь пришедший и, открыв удостоверение с блестящим жетоном внутри, продемонстрировал его каждому из троих. «Вы мистер Дапри?» спросил он у Хоппи. «Да, но ФБР уже здесь», ответил тот, посмотрев сначала на Мэддена, потом на двоих остальных, потом снова на Мэддена. «Где?» поинтересовался тот, сердито глядя на Нейпайера и Ничмана. «Вот эти два джентльмена». Хоппи играл бесподобно. Это был его звездный час. Это агент Ральф Нейпайер, а это агент Дин Ничман. Разве вы не знакомы?» «Я сейчас все объясню», — доверительно начал Нейпайер, словно действительно мог предложить удовлетворительное объяснение. «ФБР?» — приспросил Мэдден. «Покажите мне свое удостоверение», — потребовал он, протягивая руку. Они колебались, и Хоппи подтолкнул их. «Давайте, давайте, покажите ему свои жетоны, те, что вы показывали мне». «Удостоверение, пожалуйста», — не отступал Мэдден, становясь с каждой минуты все более сердитым. Нейпайер начал медленно подниматься, но Мэдден, Положив руку ему на плечо, велел оставаться на месте. «Я все объясню!» Голос Нейпайра звучал на октаву выше обычного. «Прошу вас!» — сказал Мэдден. «Видите ли, на самом деле мы не агенты ФБР, но...» «Что?» — завопил Хоппи. Взгляд у него сделался диким, и показалось, что он готов запустить в Нейпайра чем-нибудь тяжелым. «Ах, вы сукины дети! Значит, вы меня обманули?» «Вы вот уже десять дней морочите мне голову, будто вы агенты ФБР». «Это правда?» — грозно спросил Меден. «Не совсем», — ответил Ничман. «Что?» — еще громче заорал Хоппи. «Успокойтесь!» — окоротил его Меден. «Продолжайте», — обратился он к Ничману. У Ничмана не было никакого желания продолжать. Он хотел лишь выскочить за дверь, помахать ручкой этому проклятому Белокси и сделать так, чтобы его больше никто никогда здесь не увидел. «Мы частные детективы, и мы...» «Мы работаем на одну фирму в округе Колумбия», — пришел на помощь Нейпайер. Он хотел добавить что-то еще, но тут Хоппи рванул ящик стола, выхватил из него две визитные карточки, одну на имя Ральфа Нейпайера, другую на имя Дина Ничмана, на которых было указано, что оба они являются агентами ФБР из Юго-Восточного регионального отделения в Атланте. Мэдден внимательно изучил обе карточки и увидел, что на обороте написаны местные номера телефонов. «Что здесь происходит?» — воскликнул Хоппи. «Кто из вас ничман?» — спросил Мэдден. Никто не ответил. «Вот он, ничман!» — закричал Хоппи, указывая на ничмана. «Я не ничман!» — сказал ничман. «Что?» — взвыл Хоппи. Мэдден сделал два шага в направлении Хоппи. «Я требую, чтобы вы сели и заткнулись. Понятно? Ни слова больше, пока я вас не спрошу». Хоппи упал на стул, яростно сверкая глазами на ничмана. «Вы, Ральф Нейпайр?» — спросил Мэдден. Не! -а. — ответил Нейпайер, пряча глаза от Хоппи. «Сукин сын!» — пробормотал Хоппи. «Тогда кто вы?» — спросил Мэдден. Он ждал, но ответа не было. «Они вручили мне эти карточки, так?» — снова вступил Хоппи, не собиравшийся, видимо, следовать приказу Мэддена. «Я поклянусь на тысячи библий перед большим жюри, что они дали мне эти карточки. Они представлялись агентами ФБР, и я желаю, чтобы их арестовали». «Кто вы?» — повторил свой вопрос Мэдден обращаясь к тому, кто раньше считался ничманом. Никакого ответа. Тогда Мэдден достал свой табельный револьвер, что произвело на Хоппе неотразимое впечатление, и заставил обоих мужчин встать, опереться руками на стол и пошире раздвинуть ноги. Быстрый обыск не дал результатов. В их карманах Мэдден обнаружил лишь мелочь, какие-то ключи и несколько долларов. Никаких бумажников, никаких фальшивых удостоверений ФБР. Вообще ничего, удостоверяющего их личности. Они были слишком хорошими профессионалами, чтобы не совершать подобных ошибок. Надев обоим наручники, Мэдден повел их к выходу, где стоял, потягивая кофе, еще один агент. Вдвоем они сдолкали Ничмана и Нейпайера на заднее сиденье машины. Мэдден попрощался с Хоппи, пообещал позвонить ему и отбыл с двумя птичками в клетке, сидевшими со сцепленными наручниками за спиной руками. Второй агент следовал за ними в якобы ФБРовской машине, которую обычно водил Нейпайер. Хоппи помахал им на прощание. Мэдден ехал по шоссе номер 90 в направлении мобайла. Нейпайер, более сообразительный из двоих, состряпал вполне правдоподобную историю, к которой Ничман добавил лишь пару подробностей. Они сказали Мэддену, что их фирма получила заказ от одного казино, которое не афишировало своего названия, прощупать возможности покупки недвижимости на побережье. Здесь они наткнулись на Хоппи, который оказался весьма нечист на руку и попытался вытрясти из них наличные. Одно цепляется за другое. Их босс велел им представиться агентами ФБР. Ничего плохого они на самом деле не сделали. Мэдден слушал, не проронив ни слова. Позднее они скажут Фичу, что он, похоже, ничего не знает о жене Хоппи и ее нынешних гражданских обязанностях. Мэдден был молодым агентом, судя по всему. Очень гордился произведенным захватом, но не знал, что делать дальше. Он действительно считал, что столкнулся с незначительным правонарушением, не влекущим за собой судебного преследования, и не видел необходимости предпринимать дальнейшее разбирательство. Во всяком случае, он полагал, что свое дело сделал, не хватало ему тратить время на двух мелких врунишек. Когда они въехали в Алабаму, он прочел им строгую нотацию, предупредив, что, бывает, за попытку выдать себя за федеральных агентов. Они заверили его, что очень сожалеют о случившемся, и что это никогда не повторится. Услышав то, что начал рассказывать Нейпайер, звонивший ему с какой-то шумной стоянки трейлеров в Алабаме, Фич ударом кулака сокрушил настольную лампу. Кровь выступила на костяшках его пальцев. Продолжая слушать, он не переставал чертыхаться про себя. Потом послал Пенга за провалившимися агентами. Через три часа после того, как на них надели наручники, Нейпайер и Ничман сидели в комнате рядом с кабинетом Фича. Там же был и Кристана. «Начните сначала», — приказал Фич. «Я хочу, чтобы вы повторили мне каждое слово». Он нажал кнопку «Запись» на диктофоне. Ничман и Нейпайер, перебивая друг друга, с огромным трудом воспроизвели в конце концов всю историю. Фич отпустил их и отправил в Вашингтон. Оставшись один, он придушил свет и в мрачном настроении погрузился в размышления. «Хоппи все расскажет Милли сегодня же вечером. Милли можно будет вычеркнуть из списка сочувствующих присяжных. Более того...» Она, вероятно, так решительно переметнется на другую сторону, что проголосует и за миллиардное возмещение морального ущерба для вдовы Вуд. Марли должна уладить этот жуткий прокол. Только Марли может это сделать.